Ага, осторожно ответил Кирьянов. И вы принадлежите к тому полу, который принято называть мужским, правильно? Правильно. А чего же в таком случае идентификационная карта, которой вы пытались рассчитаться в центральном информаторе, значится как принадлежащая особи противоположного? То есть «Женского пола?» «Подловил он тебя, тварь!» Быстрым шепотом прокомментировал мухомор. «Теперь о вас!» — повернулся к нему рак. «Ваша идентификационная карта принадлежит существу мужского, как и вы сами, пола, но существо это относится...» к обитателям совершенно иного сектора. Да что вы такое говорите? Вы лупил на него глаза мухомор в неподдельнейшем патентованном стопроцентном изумлении. Э, ну так и обстоит, сказал Рак, и наконец. Вы оба относитесь к категории полноправных обитателей галактики, галактиков работающих. И в то же время Вы пытались расплатиться картами гарантов мухомора словно взрывом вынесло из кресла он подскочил к столу грозно навис над этическим комиссаром и рявкнул за базаром следи падла ты как нас назвал бедняга рака отшатнулся хаотически мельтеша всеми усиками, явно попытавшись втянуть глаза в башку, однако помощь пришла моментально. Пёс, бодительно ринувшись вперёд, положил лапу на плечо Мухомору и веско посоветовал: "Сядь, парень, не мльтиши". Мухаммор злобно ворчал и фыркая неохотя подчинился, судя по его гримасе, лапа у пса была тяжёлая. Э, простите, если я невольно произнёс нечто вас оскорбившее, сказал понемногу приходивший в себя рак. Но поверьте, всё обстоит именно так. Вы пользовались идентификационными картами гарантов. Какие гаранты? — сердито бросил мухомор. — Клюш на то пошло, аристократы стопроцентные! — Простите мне, совершенно непонятен употребленный вами термин, — сказал рак. — Я вижу, вы сами не отрицаете, что воспользовались чужими картами. — Да чего уж там! И дальше несознанку лепить начальник протянул мухомор, скалясь и, зыркая из-под лобья, погорели, так погорели, дело житейское. Ты нам только чистосердечное запиши. Чужого нам на себя брать не стоит, но я от своего не отказываемся. Надо ли понимать это так, что вы признаёте произошедшее? Я не вполне понял большинство употреблённых вами выражений. Признаю, проворчал мухомор. А вы? И я признаю — кратко ответил Кирьянов. — Позвольте отметить, что я восхищен вашим чистосердечием и открытостью, проявленными в общении со мной. — Кушайте на здоровье! — ощерился мухомор. — Можете даже и домой взять в тряпочки. — В таком случае, быть может, ваша открытость и толерантность простираются настолько далеко, что вы согласитесь... Короткое время побеседовать с психологом или предпочтёте быть незамедлитно отправленными к месту постоянного несения службы? Кирьянов растерянно покосился на приятеля, не раздумывая долго, мухомор процедил: "Ладно, соглашайся на базар, а вось об облегчении выйдет". "Согласимся побеседовать", ответил Кирьянов. Вы меня чрезвычайно обязали, уважаемые разумные существа, воскликнул рак, вновь вставая из-за стола во всю свою двухметровую ростость. Позвольте выразить вам свою искреннюю симпатию и сожаление по поводу столь незначительного недоразумения. Проводите, пожалуйста, Галактов, милейший Фельдфебель, пес буркнул, напоследок ли. Артисты тоже мне. По уху бы вам брызнуть, чтобы фокусов не откалывали. Еще офицеры, мать вашу! Кирьянов окончательно уверился, что пес — существо вроде них самих, наверняка происходящее не из самого благополучного мира, то ли совсем недавно примкнувшего к галактическому братству народностей, то ли вообще не ведавшего о структуре, а её потаённой необозримости в точности как земля анмас должен быть к тем же выводам столь же быстро пришёл и мухомор в коридоре он повернулся к конвоиру и непринуждённо спросил слышь кориш так он правду болтал про гарантов начальничек твой тебе психолог всё растолкует — ответил пёс с видом в отношении землянина, исписавшимся бы насупленным. — Они у нас тоже гуманисты, душу вашу нежную беречь стремятся. Моя воля, я бы вас обоих сунул на гауптвахту, на недельку, другую, третью. — А гауптвахту у вас есть? — вкратчиво поинтересовался Миша. — К нету. Печально сознался пес, а жалко. «Развели тут, понимаешь, слюни, чихнуть на вас не моги!»